Когда Лена смотрела немецкий фильм про последние дни Гитлера, ее больше всего поразило, до чего невзрачно выглядел вход в подземное убежище диктатора. Даже непонятно было, стоило ли ради такого убожества пускаться на все эти хлопоты. Оказалось, что дорога на ее новое рабочее место проходит через такое же неприметное бетонное строение, похожее не то на бокс автобусной остановки, не то на вход в общественный туалет. К тому же этот вход находился на территории военной части, за забором с колючей проволокой, и вокруг стояли вооруженные солдаты. Лифт, в который они попали после проверки документов, тоже не показался ей слишком элегантным. Это была простая железная клетка с рифленым полом, правда, очень вместительная. А когда они спустились вниз, ехать пришлось долго, у нее окончательно испортилось настроение. Все здесь было совсем как в фильме про Гитлера. Низкие бетонные коридоры с проводами на стенах, железные двери, вентили, люки, холодные лампы дневного света. Правда, воздух был чистым и даже отдавал какой-то лесной свежестью. Девушек привели в гримерную с несколькими металлическими шкафчиками и душевой и велели ждать. Через несколько минут в помещение вошли дядя Петя и майор, который собирал подписки о неразглашении. Майор был все в той же камуфляжной форме, а дядя Петя в веселой маечке с надписью «Хуго Босс». Лена сначала даже не поняла, в чем выверт, и только потом заметила нацистские руны. — Это потому, — шепнула Кима, — что Хуго Босс разработал эсэсовскую форму самый раз для такого местечка!» — прошептала Лена в ответ. Майор рявкнул. «Разговорчики!» Когда разговорчики стихли, дядя Петя сказал. «Сегодня, девчат, просто ознакомительный день. Клиентов не будет. Сейчас мы находимся в вашей гримерной. Здесь вы будете переодеваться. Потом по коридорчику через металлодетектор будете проходить на рабочее место». Гримерная находится в технической зоне комплекса. Здесь недалеко есть буфет, где вы всегда сможете подкрепиться. Теперь о специфике. Вы кариатиды малахитового зала, поэтому перед сменой будете натираться малахитовой мазью. Она совершенно безвредная. Это такой тональный крем, разработанный специально для вас. И еще парики. Вон они лежат. Парик можно надевать до инъекции. Сзади оставлена специальная дырочка. «Ну, чего ждем, Маргаритки? Заголяемся и натираемся!» Лена уже давно приучила себя к мысли, что на пути к успеху ей придется часто раздеваться перед незнакомыми людьми. Поэтому процедура далась ей без труда. Правда, малахитовая мазь оказалась ужасной дрянью. По виду это было что-то вроде перламутрового шампуня зеленого цвета, который на коже превращался в тонкую блестящую пленку с узором, действительно похожим на полированный срез малахита. «Натирайтесь тщательнее», — говорил дядя Петя. «Веки тоже, потому что стоять будете с закрытыми глазами». «Кожа сквозь него дышит?» — спросила Ася. «Дышит, дышит», — ответил дядя Петя. «Ты, кстати, запомни, в следующий раз пелотка должна быть чисто выбрита». Ася покраснела, но не сказала ничего. Закончив натираться... Лена натянула на голову мочалистый парик, состоявший из зеленых дредов, собранных во что-то вроде прически фараона. Парик был большим и пышным, но очень легким и практически совсем не чувствовался на голове. — А теперь на коленке, девчата! — сказал майор, и в его руке появился знакомый шприц-пистолет. — Поиграем в котынь. Не бойтесь. Это не больно. Это действительно не было больно. Инъекция оказалась похожа на прохладный фонтан, который вдруг включился у Лены в затылке на полную мощность. Ей показалось, что она уже испытывала это ощущение раньше, то ли в детстве, то ли в каком-то сне. Фонтан ударил в мозг, омыл его холодной струей и унес все кипевшие там заботы и думы, которых Лена просто не замечала до тех пор, пока они не обнаружили себя своим исчезновением. Это было странно. После укола ничего особенного не произошло. Просто стало понятно, что перед этим она пребывала в крайнем волнении, даже какой-то суетливой испуганной панике, у которой не было другой причины, кроме той, что это было ее обычное состояние. А как только эта внутренняя суета прошла и наступило спокойствие, кончилась и нервная трясучка тела, которой Лена тоже раньше не замечала. Все стало спокойно и очень просто. Посмотрев на себя в зеркало, она оторопела. Из блестящего прямоугольника на нее смотрела каменная баба. Это были первые слова, которые пришли ей в голову. Конечно, никакого сходства с обветренными степными изваяниями не ощущалось. Баба была из полированного малахита, а ее волосы казались высеченными из того же камня, только грубо. Живыми оставались только глаза. Лена попробовала прикрыть их и поглядела на себя сквозь ресницы. Теперь сходство со статуей стало полным. Лена вытянула перед собой руку и поглядела на свои зеленые пальцы. Они были абсолютно незыблемы. Казалось, если тюкнуть по такому пальцу молотком, он отвалится, а остальные будут так же неподвижно вонзаться в воздух еще много тысяч лет.